Глава пятая. Открывшись, браузер тут же загрузил стартовую страницу. Появилось множество двухслойных окошек. Все они содержали информацию, так или иначе относящуюся к Гангею Онлайн, а конкретно к Десгану. Он поводил правым указательным пальцем по 3D-мышке и вывел на передний план окошко самого важного для него сайта. На главной странице значилось «Полная информация о Десгане». Слова «Десган» были выделены красным. Первый взгляд на новостную ленту. Похоже, сегодня вечером администратор никаких обновлений не делал. Потом он перешел к доске сообщений. С прошлой ночи, когда он заглядывал сюда последний раз, появилось несколько новых постов. То тут, то там мерцали метки New. Он прочел их один с другим. Эти двое, Дзюксида и Тарака, так и не объявились. Уже месяц, да? Может, их аккаунты просто отключены? Кто-нибудь, кто может с ними связаться в реале? Если вы что-то знаете, поделитесь, плиз. Говорили же уже, нет таких. Никто из их отрядов не знает, как с ними в реале связаться. И вообще, только идиоты выкладывают свои персональные данные в ГГО. Раз мы знаем день и час, когда Десган их подстрелил, если они правда умерли, может, мы сможем найти VR-MMO геймеров, которые умерли в это же время? Не начинай по новой, почитай недавние логи. Если человек живёт один, никто и не заметит, когда он откинет копыта. Мы уже проверяли, спрашивать полицию бесполезно вообще. Да и если послать мейл на английском в Заскер, они и пришлю стандартный ответ про персональную информацию юзеров. Что-то мне кажется, что Дзюк Тан и Тарак Тан просто решили уйти из игры и обставить это дело поприкольней. Вы двое, если в ближайшее время не появитесь и не расскажете правду, весь прикол пропадёт. В конце концов, кто-то должен подставить собственную тушку для проверки, мне кажется. Раз так, завтра в 23.30 я буду ждать перед входом в центральный банк Глокина. На груди у меня будет красная роза. Дэс Гансан, пожалуйста, застрелите меня. О, а вот и герой. Только если ты не сообщишь нам свои настоящее имя и адрес, прежде чем помрешь, это будет бессмысленно. Или ныряй в интернет-кафе на людях. Он раздраженно прищёлкнул языком. Шевельнул колёсиком мыши, чтобы активировать другое окно. Однако на какие бы форумы и информационные сайты он не заходил, желаемые статьи или сообщения обнаружить не удавалось. Изначально он представлял себе картину. После гибели двух человек по сети распространяются слухи. Сила Десгана неужели настоящая? И игроки в ГГО начинают в страхе думать, не они ли станут следующей жертвой. И они уходят из игры. Вот как должно было быть. Однако эти тупоголовые геймеры до сих пор не осознали реального кошмара Десгана. Все свелось к разговорчикам и шуточкам. Общее число аккаунтов в ГГО едва ли хоть на каплю уменьшилось. Да еще о смерти Дзюкусида и Усудзио Тарака в реальном мире самые ничего не сообщали. Это было вообще за рамками его ожиданий и расчетов. Похоже, в городе каждый день случается куча странных смертей, и если речь не идет об очевидном преступлении, в новостях ничего не сообщают. Разумеется, сердца двух людей, которых он застрелил, остановились за правду. Он знал, что они умерли. Такова была сила Десгана. Он испытывал страшное искушение написать это на доске сообщений информационного сайта. Однако указать источник информации ему будет трудновато. И если он это сделает, то тем самым подорвет легенду Десгана. Десган будет первым и последним абсолютным воителем, который спустится в пустыню того мира. Его мощь будет больше, чем у компании, управляющей игрой. Он станет настоящим богом смерти. Что ж, ну и ладно. Он сделал глубокий вдох и успокоился. Скоро начнется третья золотая пуля. Десган будет участвовать в турнире и убьют еще двоих. А если получится, троих. Таков был план. Разумеется, сперва придется пройти отборочные бои без применения того пистолета. Если он будет прокачивать свои характеристики в игре 20 часов в сутки, то вполне сможет это сделать. ЗП привлекает к себе огромное внимание. ММО-стрим будет транслировать турнир в прямом эфире и не только в ГГО, но и в других VR-ММО-мирах. Мало того, что он воцарится на этой гигантской сцене как сильнейший. Если застреленные им игроки исчезнут из сети, уж точно не останется идиотов, сомневающихся в истинной мощи Десгана. Когда он привлечет к себе такое внимание, он, конечно, не сможет больше пользоваться своим нынешним аккаунтом, но это не имеет значения. Пока у него есть это оружие, новый Десган сможет с легкостью воцариться в пустыне и продолжит убивать. Согласно плану, общее число жертв должно достичь семи. К тому времени игроки начнут уже покидать игру, и это будет смертный приговор Гангею Онлайн. Десган станет легендой. Конечно, по числу смертей она будет несравнима с той проклятой игрой Sword Art Online, но там просто какой-то псих поджаривал мозги игроков в микроволновке. Сила Десгана в совершенно ином измерении. Пуля, выпущенная в виртуальном мире, останавливает сердце в мире реальном. Ещё один лишь человек знает секрет. Его вторая половинка. Вот почему Десган сильнейший. Он не превратится в сомнительный слух типа «Чёрного Мечника», якобы прошедшего САУ. Скоро, совсем скоро он станет сильнейшим игроком всех VR-MMO. Абсолютная мощь. Легендарный дьявол. Сильнейший. Сильнейший. Сильнейший. Он вдруг заметил, что его правая рука изо всех сил стискивает мышь. Он расслабил плечи, всё ещё прерывисто дыша. Этого дня он ждет с нетерпением. Если он станет легендой, ему не будет больше проку от этого дурацкого мира. Он навеки распрощается со всеми этими глупыми людишками. Закрыв все окна в браузере, он открыл локальный HTML-файл. Семь портретов в колонку, все вырезаны из скриншотов ГГО. Справа от каждого имя персонажа, его снаряжение и прочая информация. Верхняя фотография – Дюксида, и следующая за ней – Усудзю Тарака. Затемнены и перечеркнутый кроваво-красными крестами. Это список жертв Десгана, или, можно еще сказать, количество смертельных пуль в магазине его пистолета. Вся семерка – сильнейшие, знаменитые игроки в ГГУ. Он медленно пролистал файл, пока в центре экрана не оказался нижний портрет. Единственная девушка в списке. Скриншот был сделан с правого ракурса. Короткие голубые волосы, спадающие по сторонам лица, собраны заколками, наполовину скрывая щеки. Рта, к сожалению, не видно. Его закрывает туго накрученный песчано-желтый шарф. Но глубокие синие глаза сверкают с каким-то кошачьим шармом. Справа от портрета значилось имя – Синон. Основное оружие – крупнокалиберная снайперская винтовка Ultima Raid Hikato 2. Он неоднократно видел ее в игре собственными глазами. Когда она ходила по магазинам в торговом квартале Глокина, когда сидела на скамейке в парке и ела хот-дог из ближайшего киоска, когда мчалась на поле боя с этой огромной пушкой на спине. И всё это с кокетливым очарованием, возбуждавшим в нём желание владеть ей. Он почти никогда не видел, чтобы она улыбалась, и смотрела она, как правило, грустно. Но это привлекало его ещё больше. Он немного колебался по поводу того, что эта девушка стала жертвой Десгана. Если бы не только в игре, но и в реальном мире её тело и сердце тоже стали его. Но его вторая половинка, вторая рука Десгана, скорее всего, желала её смерти. «Синон в ГГО была холодным снайпером. Не было практически никого, кто не знал бы ее как прославленную воительницу, богиню пустыни. Никто не подходил лучше, чем она, на роль прекрасного цветка в «Легенде Десгана». Он вытянул правую руку, пальцы погладили портрет Синон. Прикоснувшись к скользкому полированному экрану, он ощутил мягкость и тепло настоящей девушки».